Сомс улыбнулся бледной оборонительной улыбкой. «Старика чуть ли не удар хватает, когда я говорю, что ему, может быть, придется работать. Он, понимаете ли, землевладелец, роковая болезнь». «Вот мой подлинный Гойе», — сухо сказал Сомс. «Чёрт побери! Вот был гений. Я видел раз в Мюнхене одну вещь Гойе, от которой прямо обалдел». Зловреднейшая старуха в роскошнейших кружевах. Да, этот не шел навстречу вкусом публики. В свое время был, наверное, вроде бомбы. Условностям от него досталось. Перед ним и Веласкис бледнеет. Вы не находите? Веласкиса у меня нет, сказал Сомс. Молодой человек посмотрел на него внимательно. Да, сказал он. Такую роскошь.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 предложил Сомс. Уши молодого человека словно опали, прижавшись плотнее к черепу. «Он не лишён то подумал Сомс, выходя следом за ним из галереи. Гойя с его сатирической необычайной любовью к деталям, его своеобразной линией и смелостью светотени,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 одетой в черные кружева. В ее красоте было что-то от белокурой испанки, хотя ей не хватало одухотворённости женщин этого редкого типа. Отдать должное седоволосый, затянутый в корсет степенности Уинифрид, седой и худощавой корректности Сомса, живому Майклу Монту, востроухому и востроглазому, смуглый, лениво улыбающийся,